Осенью у муравьев подмокла пшеница, и они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали, «А что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала, «Не досуг было, песни пела». Они засмеялись и говорят, «Если летом играла, зимой пляши». Конец басни «Стрекоза и муравьи». Звукозапись сделана Гузель Магауддиновой. Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года.